Глава четвертая. Крысолов. Вы способны видеть в темноте, месье Крюгер? Да. Отлично. В таком случае вам нет нужды держать меня под руку. Да отпустите же, наконец, мой фраг, вы оторвете мне рукав. Извините. Ничего, Пустики. Следуйте за мной. Иду, иду. Только совсем не обязательно наступать мне на пятки. — Извините, простите. — Какого черта я перед ним распинаюсь? — подумал Крюгер, ступая за призраком оперы во мраке подземных лабиринтов. — И держите ваши мысли при себе, — не оборачиваясь, сказал Эрик. — Но я молчу! — растерянно произнес Крюгер. — А я? — Читаю ваши мысли. — Да. — Кажется, я только что позволил вам в том удостовериться. Я читаю мысли, как с листа. Особенно хорошо у меня это получается, если мне смотрят в затылок. Придется смотреть ему в задницу, — порешил Крюгер и вздрогнул, наткнувшись на внезапно остановившегося спутника. Эрик Деслер с достоинством повернул к нему свою благородную голову. «Вы не отличаетесь изысканностью, манер, месье!» Крюгер развел руками. «Но я вас прощаю. Сегодня замечательный во всех отношениях день, и ничто не может вывести меня из себя». «Подумаешь, напугал!» — мелькнуло у Крюгера, но он поспешно исправился. «Я постараюсь больше не думать!» — Сделайте одолжение. Выполнить свое обещание для Крюгера оказалось проще, чем для обезьян разделаться с бананом. От мыслей в своей голове он за пять минут уставал порой так же, как иная балерина за все представление. Некоторое время призрак и Крюгер шли молча. На протяжении своего пути они миновали бесчисленные коридоры, лестницы, подвалы, пускаясь по потайным ходам все ниже под землю. Где-то там, наверху, санитары вытаскивались из люстры пострадавших, сновали озабоченные полицейские, а здесь, в этом мраке, среди холодных влажных стен, двух путников окружала могильная тишина, нарушаемая лишь звуком их собственных шагов. Они следовали по узкому коридору, когда внезапно впереди послышались странные звуки, будто миллионы маленьких Фредди Крюгеров зацарапали перочинными ножиками по шершавым каменным плитам. Не успел Крюгер поинтересоваться, что может означать этот непонятный шум, как в отдалении возникло страшное светящееся лицо. Оно стремительно приближалось к ним на высоте человеческого роста, совершенно не тяготясь отсутствием под собой каких бы то ни было намеков на тело. Казалось, эта дьявольская голова только что вылетела из-под ножа гильгитины У Фредди подкосились ноги. «Что это?» — прошептал он сиплым голосом, схватив своего спутника за локоть. Отрешившись от глубокой задумчивости, призрак оперы издал жуткий вопль и, сбив Крюгера с ног, бросился в обратном направлении. «Они меня сожрут! Они меня сожрут!» — в панике кричал он. «Кто сожрет?» Крюгер бежал за призраком, изо всех сил стараясь не отставать. «Кы — Кы-кы-кы! — Крысы! — Крысы! — в выступлении вопил призрак. «Крысы, кы -кы -кы — Крысы! — Кы-кы-кы! Фредди взглянул назад. Горящее лицо несколько подстало, но сопутствующие ему звуки усилились. Совсем близко раздавался нарастающий скрежет, шуршание и писк. Наконец Крюгер с призраком забежали в какой-то тупик, откуда у них уже не было времени выбраться, потому что в следующий момент к их ногам прихлынули волны бесчисленных маленьких существ, которые стали карабкаться по ним вверх. Они пытались забраться за шиворот, за пазуху, пролезть в штаны. Нашествие сопровождалось укусами острых зубов и царапанием кривых коготков. кы к — хрипел призрак оперы, стряхивая с себя беснующихся грызунов. — Крысы! Крысы! Крюгер ругался, не выбирая выражений. Вот когда пригодилась его перчатка, он рубал крыс лезвиями, как заправский мясник. От него во все стороны летели серые головы с вытаращенными глазами-бусинками. В азарте борьбы Призрак оперы и Крюгер не заметили, как преследовавшее их огненное лицо оказалось рядом и неожиданно обрело тело. Эффект отрубленной головы создавался тем, что неизвестный держал в руке фонарь, который постоянно был обращен к его лицу. Теперь его голова уже не казалась головой медузы Горгоны. Это был худой, остроносый старик все лицо которого, как кора дуба, было покрыто глубокими морщинами. Из-под засаленной шляпы торчали длинные седые космы. «Не двигайтесь! Не двигайтесь!» заорал он на Эрика с Крюгером, которые продолжали отчаянно отбиваться от облепивших их крыс. «Дайте мне их прикончить!» Повинуясь его призыву, оба замерли на месте, и старик принялся лупить дубинкой, покарабкавшимся по ним крысам. «Терпение! Терпение, господа!» — приговаривал он, мастерски превращая полчище грузунов в мохнатые лепешки с хвостиком. С и Призрака градом сыпались изуродованные тушки. Смирясь с судьбой, оба стояли неподвижно, чтобы не мешать разошедшемуся старику, и только громко вскрикивали всякий раз когда им на плечи опускалась его окровавленная дубинка. Вскоре умные крысы поняли, что ползать по Эрику с Крюгером куда опаснее, чем есть отравленный сыр. Живая волна вдруг разом схлынула, повернув в другую сторону. Старик на всякий случай еще пару раз вдарил по господам своей дубинкой и засеменил вслед за убегавшими крысами, приговаривая себе под нос. Все равно ведь догоню, мои хорошие, все равно ведь убью. Фредди Крюгер оторвал тело от стены и поправил шляпу. Кто-то -то это был Мой личный к -к -к крысолов измученным, но вместе с тем счастливым голосом ответил призрак оперы, пряча в карман отвалившийся нос. Если бы не этот малый «Крысы давно бы меня съели!» Он был весь в липком холодном поту, измотанный, избитый, но непобежденный. «А с носом вам лучше!» — заметил Фредди без всякой задней мысли, просто не смог промолчать. «Не беспокойтесь!» — сухо отозвался призрак. «Я скоро его приклею». «А чего мне беспокоиться?» — простодушно возразил Крюгер. «Я и не такое видел!» Призрак оперы заиграл было жалваками, но спохватился, как бы не отвалился кусок щеки. «Вы бы на себя взглянули в зеркало, месье!» С достоинством парировал он. «Пусть у меня накладной нос, но зато он куда лучше вашего настоящего!» Крюгер хотел вспылить, но не нашел в себе сил. Дубинка крысолова все еще давала о себе знать. Фредди чувствовал себя самой натуральной отбивной котлетой. — Мне действительно нельзя смотреться в зеркало! — хмуро пробормотал он, и в гробовом молчании они продолжали свой путь.